Четвертое. По свободной, до звона натянутой хорде неуклонно летел его поезд. На лету неумолчное радио оповстило: сегодня в ходе спецоперации сотрудников СКП и Рубопа был задержан известный бизнесмен Николай Ковбасюк, в настоящее время генеральный директор Новороссийского морского порта. В результате осмотра автомобиля марки Mercedes был обнаружен полимерный пакет темного цвета с пистолетом Макарова и двумя магазинами. В ходе оперативных мероприятий был задержан водитель, сбивший насмерть и скрывшийся. Им оказался сын известного политика, депутата Государственной Думы Сергея Шигаллова. Колесо на лету провалилось в сопливую лужицу. Подлетела и снова завращалась по ровному. Годовой оборот стивидора сто пять миллионов тон грузов и угланов. Погонит свою сталь через эти ворота Варавию, Африку, Индию, никогда не затрачивая на транзит ни копейки. С этим все. Время переключиться на прямую трансляцию из государственной думы. Если новороссийский стивидор — это собственный задний проход мышцы малого таза, или как его там, то башкирский реактор — это необходимый дополнительный орган непрерывного кроветворения. На экране размером с две пепельницы мало кто копошился на привычно засеянных через пять-десять кресел грядками холеста. Думского амфитеатра появилось табло, просияло рабский все одобряющим синим согласием за, и волной подняла его и понесла сила личного атома, взятой во владение ядерной станции, разогнался и вылетел к Рафинадному белому дому. Распрямился во весь углановский несурзанопугающий рост и пошел по привычной пробитой навсегда крупным зверям прямой. Вот на этой короткой дорожке всегда чувил он свою молодость, слышал скрежет и лязг нереальных, нестрашных бронетанковых долгих колон по натертому жирно проспекту. Танки лили стальные ручьи, будто сами, неуклонно и слепо, без водителей за рычагами. Все поехало и разгонялось само. Вспоминал отцепление из лапаухих солдатиков в непомерных, неладно сидящих бушлатах и касках, баррикады из жалкого лома каких-то, словно детских площадок песочниц. Котелки, рюкзаки, плащ-палатки, гитары, кочевые костры стройотрядов на этой вот площади, рок-н-ролльные гривы, спецовки и джинсы бонтарского ювенильного моря, упругие движения, пылающие лица, братания всех со всеми за свободу, весь мир, насилие мы разрушим до основания, а затем... сияющая ликованием прекрасной бараньи глаза, влюбленного во всех неистого Бадрика, сразу повезшего на БТРы обниматься солдатней с непринужденностью и ловкостью сбежавшего из зоопарка Павиана. А вот скажут «стрелять в меня, будешь стрелять?» и «ехидный ермо». оказался затянут в это столпотворение бесстрашных придурков, в ощущение присутствия при сотворении мира. Мускулистое пламя толкается в бочках и царапает огненной пылью чернильную тему, и уже не понять, где ты в этой центробежной воронке сейчас, то ли у стен род дома русской демократии, то ли на первой каменной стоянке. человека. Иван заясь под эти давно уже скучные своды, забегая решить все, что надо решить, все равно слышал то отголоски того молодого, что нельзя возвратить, как нельзя, замерание и дрожь первой близости с женщиной. И казалось, вот-вот сейчас вывернет из-за угла Растрелли. Игреями своей веланчелью Калашникова смачно чмокнет тебя породительски в морду, как и всех до тебя без разбора. Не могли не пойти, потащило магнитной тягой двадцати семилетних банкиров. Ничего он у Глана в ту ночь не считал, как извлечь прок и прибыль просто в неразумений требухой почуял. Надо быть ему тут. Здесь проходит вот в эту минуту ось мира. И вот сделалось так, что, наверное, в ту ночь с девятнадцатого на двадцатое августа, да и точно в ту ночь, они с Дрюпой и Бадриком взяли огромное нефтяное и стали плавильное все. Очень многое можешь ты сам. Но порою за дело берется судьба. И той ночью, в несмете восставшего молодого народа, она их различила судьба, воплотившись в лоббастого, щуплого, рыбье-глазого Стасика Карпова. «Ох ты, ежики! А я смотрю, каланча, значит, точно Угланов! Молоток, что пришел! Слушай, это Угланов! Уж если ты тут, так ведь ты мне и нужен!» Речь давай, толкни прямо сейчас перед всеми в защиту свободы. Я же помню, ты это умеешь. Вот как раз от лица народившегося класса русского предпринимательства. То есть Стасик уже был не Стасик, с которым они плотно тёрлись по кооперативным делам во Фрунзенском райкоме комсомола, а Борис Николаевич любит, как он на гитаре играет. И повел, протащил их вовнутрь, на тот самый балкон, на котором гремел, ракотал и незыблемо высился над человеческой прорвой, распертывой дровокольной силой Ельцин, а потом вышел к ним со сведенным в крестьянский кулак багровеющим свежим лицом. — Вы откуда, москвич? — Изначально с Урала. Земляки, значит, с вами, Артём. Я запомню. Ничего не запомнит, подумал Угланов и вышел из белого дома с постоянным проламывающим пропуском в Кремль и оплаченным абонементом в существующий в будущем теннисный клуб президента. Никогда не хотел он Угланов проводить свою волю сквозь Останкинский шприц в миллионы мозгов. русских подданных телевизора и интернета никогда не хотел стать пауком тайных нитей запустив свои щупальца в кремль как же он не терпел эту женскую топкую русскую власть понимает трясину нельзя переделать вбить в нее постоянные правила свай попытаешься вбить под тобой покачнется Жирно вязков сосет и утянет к пиявкам на дно. Пролетел белый дом, нанизав на свою траекторию кабинеты министров и приемные вице-премьеров и прочерченным резко маршрутом на селекторное совещание президента с рассеянными по восьмичасовым поясам генерал-губернаторами и князьями крупнейших российских тяжелых машин. И навстречу вдруг вывернул из-за угла и отвязанным шаром воздушным поплыл кто-то неузнаваемый, не заслуживший от него узнавания рыхлый пуззатый вислощёкий, зашитый в униформенный серый костюм от Бриони. Никто и ни о чем с советскими усами пропорщика, служившего треста, отмахнуть его в сторону. И передернула от подплывшей вплотную землистой, прединфарктной, раздавленной в мокрые морды, от налимьих, безумных, вдруг узнавших у Гланова глаз. Зацепился за лацкан, всплывающий хваткой, и повис на Угланове, потащив с подыхающей силой за собой на себя. «Э-э-э, ты чего, мужик?» плохо рванулось из него как пар обыкновенное то что рвется из каждого в транспортной давке и вокзальной толпе а прокинуть бутылку с водой на взмокшую побелевшую морду валидал под язык всех позвать есть тут врач чтобы ни одному чтобы скинуть на кого-то еще это сдохшее тело как в угланого впялился Так и не отпускал, пристывая глазами к последнему в жизни, с узнающей, запоминающей ненавистью. И забился вдруг в буйной агонии бурдюк. И с каким-то пробившим запором, испражнившимся стоном, попер на Угланова. — Плохо? Это ты мне? Вам плохо? — выпускал из себя даже Слишком живой теперь, жутко распухал, трепыхался, толкался у охранника стёпы в руках надувной резиновой лодкой под насосным давлением, кривошипной шатунной помпой с промывочной насадкой сквозь него прокачивали хрюкающий смех, вот сейчас от давления лопнут глаза. Так он и не хотел надавить, на Но угла ного страшно. Ты, ты, ты меня? Ты креодонт, владелец заводов, газет, пароходов. Раздавил, не заметил и дальше пополз. Ну вот кто я? Ну, кто? Ну давай напрягись. Да зачем меня нет, а ты целый угланов? И без разницы, да, чем сломать человека, чтоб не встал человек уже больше. Вот меня не достать депутата. Так ты сына щенка сдох его что ли выродок, управляющий кабриолетом Мерседес СЛК, под который подбросили труп бомжа на Успенском шоссе, чтоб отец депутат был. По кладистей от разрыва чего-то врожденно больного, как только завели его в камеру. Кто тебя вообще выродил, целый Угланов? Понимаешь, вообще ты такое. Вот мать, мать была у тебя креодонт вообще, или ты из яйца, бля, из космоса? Он Угланов привык как забойщик. К нестерпимому крику свиньи, к низовым подыхающим шевелениям раздавленных. Шегалев изловчился и цапнул травяной месиистой плетью его за колено. Он рванул, нетерпяно себе чужих рук и ударил ногой как в налитую грелку. Получилось халопов по мойку. У него так всегда получалось. И тебя, и тебя. полетела ему под давлением в спину, за ломаем, раздавим и проедем вперед. И не думай, что богозаяйца поймал. Испускал Шегалев от лица высшей силы сам ничто, но в составе многоклеточного организма и умней и сильнее у Гланова верил в это не безосновательно. Сколько он уже слышал у Гланов таких вот раздарим из своих сапоговых и гусеничных вмятин, и прошел уже метров на сорок вперед, отключив звуки канализации, и уселся согласно табличке за овальным столом из маренного дуба между Липецким металлургическим князем Валерой Клюевым. и заставочным свадебным генеральным директором обобществленного ОАО ОМК Витей Зюзиным. Руки Вити тряслись непрерывно, всегда, и не верилось, что покойник способен на такие приметные сокращения мускулов и страх перед будущим. Уж кто-кто, а вот этот легший под федералов, представлялось Угланову должен быть постоянно спокоен, как Марья искусница во владениях морского царя. Не во плоти, а лишь трехмерным призраком в естественных цветах на огромном экране возник президент и поехало. Тарифы, ЖКХ, рабочие места. износ жилого фонда в Западной Сибири, сплошные аномалии тектонической активности на федеральных трассах Дон и Енисей, исчезновение средств в бюджетных фондах и мне кажется, кто-то из нас не справляется, или вы, или я. Изучая подкожные голубоватые речки на своих длиннапалых ладонях, он угланныв, все слышал, прокатывал, считывал, что спускал президент во все точки российской земли на восьмичасовых поясах, сахалинской ночью, кенигсбергским рассветом, но еще кто-то в нем ближе к сути его, к мужичку, думал о Кашагане. в самых крупных запасах природного газа, открытых за последние десятилетия. О концессии строил дач Шелл по строительству Кашаганского трубопровода. Он угланов всех ближе к казахам, и расходы на транспортировку ничтожны, и его трубный лист непрерывно сходящий со стана пять тысяч способен выдерживать разрывные нагрузки, как ничей больше в мире. Остаётся продавливать цену. И давай, когда он взвинтит эту цену на треть. Извините, ребята, стой вчерашней, и надо вам было соглашаться вчера. Или пусть вам не поняли, металл через весь континент за четырнадцать гонит. И вдруг сощутимой силой что-то кольнуло его, засадило в реальность президентского слова. Хорошо вы устроились, наш подугла новик, и глаза на панель. Там, кому это он, президент? Постальнев голубыми глазами, отчислял из живых губернатора Козыря. — Все никак не налопаетесь? Что вы мне тут лепечете? Нет у вас денег. А где? — Где деньги, Зин? — Мы вам дали возможность сократить отчисление в федеральный бюджет. Так сказать, эксклюзив вот с подачи господина Угланова. чтобы все эти средства оставались у вас в регионе. Ну и где расселение аварийных домов? Каждый раз в регион выезжаю, мне люди говорят одно и то же. Посмотрите, как мы тут живем. Уже просто дома под откос. На глазах у вас лично сползают. Потому что Русталь расширяет карьер. И мгновенным переводом сверлящей стены Голодовай струи на Угланова. Покажите, пожалуйста, мне Угланова там. Подключайтесь, давайте, Артём Леонидович. И услышали все. У него есть претензии. У него могут в принципе быть кафтаному, стальному претензии. Пронеслось по нейронам, по сросшимся клеткам силовых и административных структур. Вот кто следующий в очереди на его недоверие. Ваша, ваша, Артём Леонидович, идея была. Вы у нас самый главный сторонник свободы региона от центра. Хорошо. Есть у вас результаты. Создаете рабочие места в регионе, и рабочий на ваших заводах довольный. Но за счет вот чего этот рост? И зарплаты за счет тех, кто работает на других предприятиях, не на вашей Русстали. И чего мы имеем? Больницы, в которых не лечат, или школы, в которых не учат. Отчисляете деньги в бюджет областей, а потом они снова от такого вот козыря к вам в казну возвращаются. Есть такое? Скажите. Или злые наветы? Это козырь у нас там не умеет работать. А вы лично все делаете целиком по закону. По закону мне тут говорят. Хотя я бы подумал. И все-таки дал надлежащее распоряжение соответствующим органам. Ледяная струя пробуравила шкуру до чего-то в угланове. запустившего первый простудный озноб и заставившего у себя заподозрить под шкуры последствия давних сквозничков на промокших от потной работы рубахах разобраться как следует что за черная эта дыра специальный внебюджетный фонд администрации Сергей Степаныч Виктор Александрович, поручаю вам лично разобраться вот с этим хозяйством. Все у вас по закону, Артем Леонидович. Нет вопросов, живите спокойно. Первые признаки простуды на лицо. Заболел, подхватил ОРВИ, государево недоверие и подозрение. И осталось немедленно. выяснить, прокачать, продавить до сути, насколько серьезны и какие нужны будут антибиотики, чтобы не околеть или просто прочистить заложенное носоглотку и грудь. Тут пока как в пустой, только что заведенной медкарте, был перечень и пока не подчеркнуто нужное, и с устоявшим, необваренным, Не покоробленным лицом, не задрожавшими руками, он все же вздрагивал под ребрами от нетерпения и жажды гона, как легавая, потерявшая ясно прочерченный след, напасть и ринуться сквозь сучья на пролом за пониманием, что он хочет от него, что это было вот сейчас, только щелчок ему угла нову. Укол, не проходящие месяцами ощущения уколов по позвоночник, чтоб поскромнее себя вел, или уже команда писарни разорвать. Он аккуратный и холодный машинист, не сумасшедший, не фанатик подавления всех возмнивших о себе и наглых. Он понимает, что углановское дело — титановая спица в разбитом костике промышленности русских. На это он угланов и закладывался. Это и было веществом его неуязвимости и неприкосновенности. Та сталь, которую он производит для страны и экспортирует в семьдесят стран мира. Но вот сейчас он понял, что... Не понимает, чего на самом деле хочет президент. Не понимает, как он думает. Вот он Угланов, думает о проке, о богатстве земли, как о единственном или хотя бы главном президентском цели полагании. А этот вот изображение на плазменной панели, быть может, думает о самосохранении. об абсолюте своей силы, который он углянов ставит под сомнение, тем как ведет себя, как дышит, как растет. Да и при чем тут президент? Всего один, предавленный плитой обязательств, угодить всем без изъятия русским человек, пусть хоть и первое, но все-таки лицо, от которого явно зависит не все. И востократ на самом деле меньше, чем от лохматого вождя неандертальцев в жизни племени. Он на самом верху, но он тоже только клетка в составе, только лобная доля в силовой ЦНС управляет, решает, но и подчиняется целому, так как мозг подчиняется брюху инстинктам. Не позволит нажраться телесному низу, что-то не дополучит он сам. Это вот вертикаль мыслит только как целое. В силовой вертикали все кормят друг друга снизу вверх по цепи, но и сверху вниз тоже надо псарне подбрасывать, разрешать отгрызать от таких как угланов куски. А иначе раздельные позвонки в вертикаль не спаяешь и опречной опоры из дворянства не выделишь. И это не он захотел президент, Верховная клетка, а им захотели углановской слабости. Повиновение. А они не допускают ничего отдельного от них существования. Сейчас уже никто не может быть ничьим. Сейчас уже каждый под кем-то, и он это видел у Гланов. Закон. Того, кто не встроился, не существует. И чуял, как воздух, как воду, как клей, в который затянуты все, с неумолимостью положенного, каждый, но не он, единственный. The special man. Уанн, стальной Угланов, сумевший запустить такую машину созидания, что управлять ей может только он один. Мудак. Отчетливо бездонное презрение к себе плеснуло кипятком в башку и проварило. Да ты просто зашел в девяностых на ненужное. И никому непонятное кладбище металлолома, а потом они дали тебе парулить девять лет и смотрели, как ты автономно справляешься, а теперь, когда выжил завод, когда вышел в мировые топ десять, захотелось им мяса на гула при плода возросшего на стальных урожаях магутовской аномалии. Чудо! Стало можно и нужно стальную машину у него самодержца отобобществить. Вот сейчас, когда все в ней построено и запущено, как безотказные, идущие с непогрешимой точностью часы, они, они же думают, кормушечное быдло, что отменная сталь, Отливается как-то сама, что и дальше там как-то все поедет само без угланого. Так же им, как угланого, будут рабски служить эти сто тысяч русских железных. И ведь будут же, будут, потому что железное служит заводу, земле, знает только одно назначение — разгонять существом своим. Стали пловильное пламя. И не надо ни чем будет там управлять и предвидеть крушение рынков, выстраивая будущее, так и будут пожизненно неуклонно вращаться валки и крениться ковши с первородной сталью. Как же он это все свой Магутов любил, как отец, как ребенок отца, и убил бы любого, да и скольких растер! Кто замедлит, ослабит непрерывное это поточное пламя навсегда ему лично угланову заместившее плодь? И теперь у него из него это все вынимают, но скорее всего не завалят, дозволят при заводе пожить, показавший хорошие результаты под опытной крысой. Пусть и дальше он крутит угланов колесики, обращая стальные урожаи в луарские замки для них. Поведет он и дальше машину одобренным на совете кремлевских попечителей лодсманом. Не спадет он слиться, продолжая также сытно питаться, но уже навсегда не хозяин себе. и железному делу, которому равен. Страха не было. Вещего чувства окончания жизни навсегда не дрожал. На себе испытавший такие накаты не раз, ощущавший все время излучение Кремля и привыкший к нему, словно к солнечным вспышкам, земляные рабы своей тряской сердечно-сосудистой. так и вышел из Белого дома без дрожи, презирая за страх давно легших под Кремль алюминиевых и железных собратьев. Все теперь, разбегаясь из зала интернет-конференции, толкаясь в фойе, на него железяку смотрели особо, узнавая и не узнавая, с усилием вспомнить, где-то мы виделись или нет. Да ну нет, точно нет, не знакомый. С похотливой жадностью и усилием понять, угадать этот рак у него. Он лечится. Устоит он у Гланов? Вернется в доверие? Отползет вот сейчас и посмотрит, что они ему сделают? Станут покусывать? или сразу подкапывать по окружности всей землеройной техникой. Все равно же подъедут обозначить условия, как и кем тебе жить, что из твоей машины будет их. Впрочем, разве он будет делиться, учитывать интересы, да, а терпеть унижение, уничтожение несвободой Нет, с ней свободой и властью над собственным делом ясен пень, как с беременностью никаких полуполу. -полу.